Больше всего на свете Йору хотелось сейчас покинуть Белую Амеллу, утыканную жуткими каменными истуканами от одного вида, которых у него, опытного мага, начинала гудеть голова. Порт Белая Амелла был вообще мало похож на порт. В нем имелся один единственный причал для небольших торговых судов да пара заякоренных понтонов из пустых бочек. Последнее – Чтоб было к чему пристать лодкам местной рыбачей гильдии, если вдруг в то же время к причалу подойдет так называемый «круглый терский зерновоз» или «катамаран аспадских пиратов», которых называют торговцами разве только из дипломатических соображений. В остальном же, извольте пользоваться шлюпками-дебарками, да милостивые геозиры, и ни одного человека. Ларав знал, что так и будет». Ведь белая амела принадлежит барону в Эльвире, и потому ожидать ликующих толп не следует. И все-таки... Где же подлые предатели местной отчизны, бегущие к варанцам на поклон ради 30 авриков? Где засады? Где вообще враги? Где хрестоматийные старики, женщины и дети, которых можно попеременно то убивать и насиловать, то миловать и кормить вкусной солдатской кашей? Мне кажется, с корабля возможно снять не более шести молнии, сказал Йор, окончив свои мысленные эксперименты. «Шести? Да нам и трех хватило бы за глаза!» — обрадовался Лараф. По сердцу была ему идея утереть нос всезнающей баронессе Зверди и ее грубияну мужу. Показать им недалеким, чего он на самом деле стоит как полководец, и Лараф улыбнулся, мысленно поглаживая свою подругу, как маг. К утру следующего дня Эгин добрался до Гинсавера. Выходило так, что кроме опостылившего замка барона Вальвиры идти ему больше некуда. От одной мысли о Маш-Магарте и его хозяевах Эгина теперь бросала в дрожь. Зверда была права, борясь с дремой рассуждал Эгин. Люди должны любить людей, а ведь я едва не убил ее, едва не убил. Егин не спал двое суток, что плохо сказалось на его наблюдательности. Его, например, не смутил тот факт, что до самого Генсавера он не встретил буквально ни одного человека. Когда Егин приблизился к замку вплотную, он увидел, что главные его ворота, которые в Генсавере гордо звались Орлинами, поскольку надвратную арку венчал барельеф с целым орлиным выводком, не просто закрыты, а замурованы. Кладка была совсем свежей. Кое-где раствор еще не успел полностью затвердеть и поменять цвет на более светлый. Эгин потянул за бичеву надвратного колокола, но не услышал звона. Колокола тоже теперь не было. От него осталось одно массивное медное кольцо на веревке. И только тогда Эгин сообразил, что замок готовится к скорой осаде. Война, о которой так много говорили на фальме в последнюю неделю, уже началась. Затем он долго звал хозяев, расхаживая под стеной. Защитники генсовера не узнавали его. Большая часть войсков такую ран спала. Стены отрядили караулить немногочисленных наемников, чтобы отрабатывали на всю катушку и самых зеленых новобранцев. Не мудрено, что те не знали даже, кто такой Адагар – Потом, на счастье, Эгина на надвратную стену занесло одного из стряпчих в Эльвиры, прислуживавшего за столом во время той аудиенции, на которой барон Генсавер заливал мозги Эгина всякой чушью. — А, это же этот, как его, учитель. По-варански говорить учит лекаря нашего приятель, заключил стряпчий щуре сонные глаза. Эгин кротко кивнул. Он кивнул бы, даже если б его опознали, как золотаря барона в Семельвенг. Так он продрог и оголодал за время своего путешествия к золотому ножу и обратно. Со стены ему спустили плетеную люльку. коурой в люльку никак не помещался. И потому его пришлось бросить внизу на поживу подходящему врагу. Впрочем, Агин тешил себя надеждой улизнуть из замка прежде, чем его стены облепит паутина осадных лестниц. Флигель, в котором располагались комнаты Адагара и его собственные комнаты, был превращен в казарму. В воздухе стоял плотный алкогольный дух. Всюду храпели, сопели, ворочались. Под дверями в комнату Эгина лежал, подстелив под себя тулуп, немолодой инвалид-ополченец, с культий вместо левой руки. Он тихо ворнакал во сне, нежно причмокивая губами. По его лицу деловито скакала проснувшаяся первой блоха. Осторожно перешагнув через спящего, Эгин отворил дверь. К счастью, никто не покусился ни на его комнату, ни на имущество. Видимо, в преддверии осады даже самым завзятым мародером было не до того. Он беспорядочно набил дорожную сумку своими вещами, не позабыв даже краюху хлеба каменной черствости, недоеденную им как-то за ужином. Надел доспехи из кожи шарды в Катрана и сменил рубаху. Собравшись, он выглянул в окно. На стенах замка не наблюдалось особого оживления, что его сильно обнадежило. Значит, время еще есть. Эгин решил осмотреть напоследок комнаты покойного Адагара. Совсем не магические книги хотелось ему увидеть. Он собирался взглянуть на глиняного человека и таким образом как-то скруглить для себя всю эту гнусную историю с наихудшим из возможных концов, который можно было кратко суммировать формулой ни Лакхи, ни Зверды, ни Овель. Он вспомнил нужную дверь и вовремя освежив в памяти навыки мага-домушника, коими снабжал своих питомцев в чине аррума свода равновесия, отпер дверь, взломав охранительное заклинание похотливого мага. В комнатах Адагара было, как всегда, затхло и уныло. Чудовищный беспорядок, какие-то меловые контуры на полу, несвежая постель, закапанная вареньем. В этой комнате Эгин задерживаться не стал, поспешив туда, где стояло кресло с глиняным гнором. Кресло по-прежнему стояло, а вот гнора... Гнора видно не было. «Что бы это значило?» — спросил себя Эгин. К сожалению, ответ напрашивался сам собой. Прознав о его, Эгина, подлости... Адагар попросту уничтожил свое близкое к совершенству творение, чтобы другим неповадно было обманывать. Игин вернулся в соседнюю комнату, внимательно осмотрел ее на предмет каких-нибудь намеков, доказательств, хоть чего. Его внимание привлекла лишь фляга. Та самая фляга, которую он в последние дни так часто видел у Адагара. Решив, что страннику... Да будет его посмертие скорее легким, нежели тяжелым Она все равно теперь не пригодится А вот для него будет очень даже не лишний В свете грядущего затяжного бегства Эгин бездумно клацнул карабином кожаной оплетки фляги у себя на поясе И направился к двери Не успел он открыть ее, как на его плечо легла холодная Холодная рука с выпуклой развилкой голубых вен Эгин обернулся «Лакха?» Да, это был Лакха, сделанный человек. Плод магического искусства странника Адагара. Совсем такой же и совсем другой. Только глаза его были по-знакомому бездонными. Платье ему заменяло обернутое вокруг груди пыльная оконная портьера. Давненько не виделись, Геозиры Гин, шепотом сказал Лакха. Эгин захлопнул дверь и обернулся к Гнору. Ему было странно признаться себе, что он не верит собственным глазам, однако Гнор привычным жестом уже протягивал ему руку для церемонного поцелуя. Правда, перстня Гнора на ней теперь не было. Средство, как обычно, подействовало безотказно. Эгин мигом вернулся к реальности. По крайней мере, сделал в этом направлении несколько неуверенных шагов. А я уж думал, мне здесь пылиться вечно. Эх, что за место! Мы в Генсавере, в замке Барона Вальвиры. — сказал Эгин, не в силах оторваться от довольно-таки невежливого разглядывания Гнора ворана. «Это я уже понял из разговоров людей в коридорах. Я, между прочим, слушаю их с позавчерашнего вечера». «Значит, вы...» Эгин замялся, сились подобрать подходящее выражение. ли, позавчера вечером?» «Приятно знать, что для вас, Эгин, мое, скажем так, пробуждение было не меньшим сюрпризом, чем для меня». Эгин кивнул, да уж не меньшим. Значит, Адагар все-таки познал баронессу. Ну, старика, так и не решился уничтожить детище своих магических вояний, заключил Эгин в странном отупении. А где мой захолустный спаситель, любитель фальмских красот и грец-затейник Адагар? Он погиб позавчера. Вот как! Лицо Лакхи выражало крайнее изумление».